Глава 15. Луна сияла, июльская ночь была тиха, изредка поднимался ветерок, и легкий шорох пробегал по всему саду. Как легкая тень, молодая красавица приблизилась к месту назначенного свидания. Еще никого не было видно, вдруг из-за беседки очутился Дубровский перед нею. «Я все знаю», — сказал он ей тихим, И печальным голосом. «Вспомните ваше обещание. «Вы предлагаете мне свое покровительство?» отвечала Маша. «Но не сердитесь. Оно пугает меня. Каким образом окажете вы мне помощь? Я бы мог избавить вас от ненавистного человека. Ради Бога, не трогайте его, не смейте его тронуть». «Если вы меня любите, я не хочу быть виною какого-нибудь ужаса. Я не трону его. Воля ваша для меня священна. Вам обязан он жизнью. Никогда злодейство не будет совершено во имя ваше. Вы должны быть чисты даже и в моих преступлениях. Но как же спасу вас от жестокого отца? Еще есть надежда». Я надеюсь тронуть его моими слезами и отчаянием. Он упрям, но он так меня любит. Не надейтесь по-пустому. В этих слезах увидит он только обыкновенную боязливость и отвращение, общее всем молодым девушкам, когда идут они замуж не по страсти, а из благоразумного расчета. Что, если возьмет он себе в голову сделать счастье ваше вопреки вас самих? если насильно повезут вас под венец, чтобы навеки придать судьбу вашу во власть старого мужа. Тогда... тогда делать нечего. Явитесь за мною, я буду вашей женою». Дубровский затрепетал, бледное лицо покрылось багровым румянцем и в ту же минуту стало бледнее прежнего. Он долго молчал, потупя голову. «Соберитесь с всеми силами души. Умоляйте отца, бросьтесь к его ногам, представьте ему весь ужас будущего. Вашу молодость, увядающую близ хилого и развратного старика. Решитесь на жестокое объяснение. Скажите, что если он останется неумолим, то то вы найдете ужасную защиту. Скажите, что богатство не доставит вам ни одной минуты счастья. Роскошь утешает одну бедность, и то с непривычки на одно мгновение. Не отставайте от него, не пугайтесь ни его гнева, ни угроз, пока останется хоть тень надежды. Ради Бога не отставайте, если же не будет уже другого средства». Тут Дубровский закрыл лицо руками. Он, казалось, задыхался. Маша плакала. «Бедная! Бедная моя участь!» — сказал он, горько вздохнув. «За вас отдал бы я жизнь. Видеть вас издаль, коснуться руки вашей, было для меня упоением. И когда открывается для меня возможность прижать вас к волнуемому сердцу и сказать «Ангел, умрем!» «Бедный! Я должен остерегаться от блаженства! Я должен отдалять его всеми силами! Я не смею пасть к вашим ногам, благодарить небо за непонятную, незаслуженную награду! О, как я должен ненавидеть того!» «Но чувствую!» Теперь в сердце моем нет места ненависти. Он тихо обнял стройный ее стан и тихо привлек ее к своему сердцу. Доверчиво склонила она голову на плечо молодого разбойника. Оба молчали. Время летело. «Пора», — сказала, наконец, Маша. Дубровский как будто очнулся от усыпления. Он взял ее руку и надел ей на палец кольцо. «Если решитесь прибегнуть ко мне», — сказал он, «то принесите кольцо сюда, опустите его в дупло этого дуба. Я буду знать, что делать». Дубровский поцеловал ее руку, и скрылся между деревьями.